Здравия желаю. Подкаст Зачем нужна тактическая медицина? Взгляд НАТО, часть 2. Итак, следующим, третьим по счёту, важным фактором обусловливающим ценность тактической медицины является в более высокая боевая эффективность личного состава, имеющего боевой опыт. Давным-давно из опытных времён известно, что боеспособность подразделения очень сильно зависит от боевого опыта. Если подразделение укомплектовано новобранцами, вероятность того, что в серьёзном бою оно покажет невысокие результаты или даже обратится в бегство либо сдастся, очень велика. Соответственно, любой Ответственно подходящих к защите отечества, правитель и государство прилагают все усилия к тому, чтобы в армии было как можно большее количество людей, имеющих боевой опыт. Отдельно нужно подчеркнуть, что особо высокую эффективность имеют те военнослужащие, которые имеют не просто боевой опыт, но были ранены. Недаром, кажется, Рокосовскому, маршалу победы, одному из самых знаменитых отечественных принадлежит фраза: В войну выиграли раненые и медицина, то есть речь идет о том, что под конец войны значительное количество людей, это были возвращенные в строй раненые бойцы, возвращенные в строй медициной и которые воевали очень успешно. Почему так? Ну, во-первых, для того чтобы получить ранение, человек должен быть достаточно храбр, то есть он должен оказаться достаточно близко к противнику. Во-вторых, если человек получил ранение, то после этого у него, когда он выздоровел и вернулся на войну, понимание, как так получилось, очень обостряется, а нежелание, чтобы так получилось снова, стимулирует деятельность, и он гораздо лучше маскируется, передвигается и так далее. Не даром. в спецназе британском SAS Special Airborne Service, один из самых успешных спецназов в истории человечества. Один из типов упражнений подготовки включает то, что бойцам выдают мощные пневматические винтовки, очки для защиты органов зрения. И всё. И они с этими винтовками ходят друг на друга. Попадают это реальное ранение. То есть пулька пробивает одежду, пробивает кожу, застряёт в мясе, потом надо оперировать, доставать её. Соответственно, ничего смертельного, но очень неприятно. Так вот, как только Бойца из этой винтовки подстрелят, он начинает бегать, прятаться, стрелять намного лучше, чем до того. Вот такой яркий пример, который показывает, что ценность бойцов, получивших ранения, существенна и поэтому целесообразно возвращать их в строй. Четвёртый фактор моральная устойчивость подразделений. Ну тут все просто. Какой бы подготовленный и мотивированный личный состав в подразделении не был, погибать или становиться инвалидами нихт хочет никто и никогда. Чем в большей степени бойцы подразделения уверены, что медицина их никогда не бросит, всегда спасет и вытащит раз. что каждый из них может оказать сам себе помощь в критической ситуации 2 и товарище подготовленной 3 то соответственно эта уверенность придаёт устойчивость подразделению в обороне и решимость в атаке Грубо говоря вероятность остаться живым больше и это вдохновляет людей наоборот Противник на войне, уверяю вас, все думают и соображают быстро, потому что умирать никто не хочет. Противник по действиям подразделения в обороне или в атаке решительным или упорным. Чувствуют, что подразделение серьёзное, и думают: "Да нет, здесь погода не лётная, пойдём на другой фланг". То есть то подразделение, которое более решительно действует, несёт меньшие потери. именно за счёт того, что воздействует своей решимостью и мастерством на противника. Это как самореализующееся пророчество. Уверен, что у тебя будет всё хорошо, и вероятность твоего успеха возрастает. Вот, соответственно, поэтому моральную устойчивость подразделений важный фактор, который обеспечивает эффективность работы. И дополнительно нужно отметить следующее. Вид тяжело раненных сослуживцев, тяжёлый стресс в условиях боя один из самых тяжёлых, какой может быть в жизни человека. Белые кости раздробленные хрустят, мозги на траве лежат. Это всех очень сильно расстраивает, мягко говоря. Соответственно, если личный состав не обучен и не подготовлен, то появление тяжелого раненного, во-первых, всех шокирует психологически, во-вторых, не налажена процедура оказания помощи и эвакуации в тыл, то, соответственно, этот раненый продолжает своим видом, криками дестабилизировать личный состав. Все начинают метаться и кричать: «Кто-нибудь сделаете что-нибудь». Наоборот, когда медслужба хорошо обучена, быстро оказали помощь, быстро эвакуировали пострадавшего. Во-первых, никто не дестабилизирует подразделение видом своих страданий, а во-вторых, нет тяжело раненого на руках, который сковывает подразделение. Можно наступать, можно отступать, можно маневрировать. Вот таков эффект тактической медицины. Наконец, пятый пункт. Работа с гражданскими и военнопленными. Ну, во-первых, нужно понимать, что где бы вы ни вели боевые действия, всегда есть мирное население. Если население вам сочувствует, то туда обязательно нужно ему оказметь медицинскую помощь. Если население даже враждебно к вам настроено, всё равно придётся оказывать ему медицинскую помощь, тогда вам не каждый день на дорогу фугас подложит. у американцев разработана целая концепция от сердца к сердцу, о том, как нужно завоевывать симпатии мирного населения, в том числе оказанием медицинской помощи. Уверяю вас, мы когда работаем, тоже оказываем медицинскую помощь самым разным населению, где бы это ни было. Это логичным образом увеличивает, во-первых, увеличивает симпатии к вам населения и повышает его лояльность, во-вторых, позволяет получать ценную информацию о действиях внедрённых противником боевиков, террористов и так далее. Ну и наконец работа с военнопленными. Очень важный момент, о котором многие не задумываются. В условиях боевых действий для того, чтобы попасть в плен, очень часто нужно из себя что-то представлять. Нужно быть, э, грубо говоря, чаще в плен попадают офицеры, военные специалисты, которые обладают разными ценными знаниями. Не редко они могут получить ранения, травмы при задержании их. Соответственно, для того, чтобы Они могли адекватно общаться с командованием, сообщать ценную информацию, обязательно нужно им оказать медицинскую помощь, чтобы они не умерли, чтобы у них не было серьёзных осложнений. Соответственно, бывают такие военнослужащие вражеские, ценная жизнь которых больше, чем ценная жизнь взвода, роты своих. Нам такие случаи хорошо известны. Очень узкопоставленные люди, обладающие ценнейшей информацией о значимых военных операциях, которые в вот час происходит. Спасение жизни такого человека получения информации от него. очень сильно увеличивает ваши возможности в противодействии противнику. Наконец, дополнительную ценность и очень значимую тактической медицине придаёт тот фактор, что она является классической технологией двойного назначения. Её можно использовать не только в военном деле, её можно использовать, как мы уже говорили, в медицине чрезвычайных ситуаций, техногенных катастроф, в массовой подготовке волонтёров к оказанию первой помощи и массовой военно-патриотической подготовке населения. То есть в населении имеется значительное количество людей, которые, в принципе, боятся оружия, боятся участия в боевых действиях, но морально-этические ценности, э, ведут их спасать население, оказывать помощь. Соответственно, сначала их готовят по тактической медицине, а потом они незаметно сами для себя оказываются на поле боя, так было не раз в в Украине, где местные всякие волонтёры оказывали медицинскую помощь э боевикам правосектора и всякой другой, хмм, очень нехорошей публики из вооружённых сил Украины. То есть получается что? Данный приём позволяет совершенно незаметно вовлечь пацифистов в военную и даже преступную деятельность антинародную с полным сохранением их энтузиазма и готовности что-то делать. Далее нужно отметить, что тактическая медицина является мощным пропагандистским источником даже в ходе оранжевых революций, террористической деятельности и так далее. Во-первых, это способ привлечь на свою сторону местных медработников, во-вторых, Это способ незаметный под прикрытием благих целей менять деятельность этих медработников местного населения на антигосударственную. То есть сначала начинаем, что нужно оказать помощь пострадавшим, потом оказывается, что оказываем помощь исключительно террористам. Вот как это делается. Э, соответственно, на примере целого ряда государств Югославии, ливий и так далее. Видно, Украина не той же, видно, что технологии тактической медицины используются не только в ходе непосредственно боевых действий, но и в ходе мятежей, в ходе гибридной войны, в ходе захвата власти в целых государствах и являются мощным оружием. Все выше перечисленное убедительно объясняет, почему американцы прилагают американцы, НАТО, Израиль и другие ведущие государства мира прилагают такие усилия и такие большие деньги к развитию тактической медицины. На этом подкаст «Тактическая медицина НАТО» взгляд окончен. более подробно о состоянии дел в современной тактической медицине мы надиктуем отдельно подкаст как-нибудь дай бог. В завершение этого подкаста я хотел опять же напомнить всем присутствующим о том, что материалы, которые вы прослушиваете в разряде наших подкастов очень дорого оплачены. Они оплачены кровью наших ребят. на самых разных войнах, погибших, получивших тяжёлые ранения, и знания эти получены именно за счёт их жизней. Соответственно, вы сейчас получаете знания. Во-первых, получаете возможность защитить родину от агрессии. Во-вторых, вы увеличиваете вероятность выживания себя, своих близких, тех людей, которые будут воевать рядом с вами. Однако всякий человек, я думаю, понимает лучше воевать мало крови на чужой территории, чем большой на своей. У вас есть возможность предотвратить необходимость воевать самим, в том числе поддержав тех, кто за вас сейчас воюет. Соответственно, ваш вклад в развитие тактической медицины, относительно маленький у каждого, может дать очень большие результаты. Если у вас есть возможность оказать содействие развитию тактической медицины. Ссылка на этот под в подкасте, ещё в группе у нас есть помочь проекту. На эти деньги производится закупка группового имущества для участия в боевых действиях, снаряжение, экипировки, издание книг, обучение воюющего личного состава. То есть, вкладывая деньги в тактическую медицину, вы вкладываете деньги в то, чтобы никакие агрессоры случайно в какой-нибудь нехороший день не убили вас с вашими близкими благослови вас бог и всего доброго до новых встреч в эфире